Операция Густов. В течение судебного процесса, как уже знает читатель, многие подсудимые вступали между собой в ссоры, доходившие порой до взаимного разоблачения. Кейт и Йодель в этом смысле составляли, кажется, исключение. Только однажды было замечено, что Йодель, который неизменно обедал с Кейтелем за одним столом, его называли «стол командования», демонстративно отказался сидеть рядом со своим бывшим шефом. Как выяснилось позже, демонстрация Йоделя объяснялась разоблачениями в суде действий Кейтеля в связи с так называемым делом Вейгана и Жеро. До Кейтеля дошли какие-то смутные слухи о том, что французский генерал Вейган, служивший правительству Виши, собирается покинуть Францию. Возможно, и впрямь этот предатель интересов Франции, немало послуживший Берлину, тому же Кейтелю, решил, что в обстановке приближающегося поражения Германии лучше сбежать. Однако никаких доказательств готовившегося побега еще не было. Кейтелю тоже померещилось, что Вейган может вдруг оказаться в Северной Африке и перемкнуть к движению сопротивления. Высказав эти свои опасения Канарису и его заместителю генералу Лахузину, Кейтель дает указание устранить Вейгана. А тут новая неприятность. Из лагеря военнопленных в Кеннегштейне неожиданно бежит 60-летний Жеро. Кто бы мог подумать, что в таком возрасте генерал решится спуститься на веревке с 45-метровой высоты. Во время допроса Лохузана обвинитель спрашивает, что скрывается за выражением операция «Густав». И Лахузен отвечает. «Густав был шифром, который употреблял начальник штаба ОКВ в качестве условного обозначения, когда разговор касался генерала Жеро». В сущности, этот приказ сводился к тому, что Жеро следует устранить таким же образом, как и Вейгана. Обвинитель. Когда вы говорите «устранить», что вы под этим подразумеваете, Лохузен? Я подразумеваю то же самое, что имелось в виду в отношении генерала Вейгана. То есть его нужно было убить. На процессе вскрылось, какую изобретательность проявил Кейтель, разрабатывая план поимки и убийства Жеро. И это было чрезвычайно неприятно бывшему фельдмаршалу. Человек, не испытывавший никаких сомнений в том, что массовое уничтожение военнопленных вполне оправдано условиями войны, почувствовал себя очень неловко, когда суд заинтересовался попыткой устранения Вейгана и Жиро. Как-никак Кейтеля обвиняли в подготовке убийства, причем без всякого приказа свыше, людей из той же профессиональной среды, что и он сам. «Здесь уже не сошлешься на рыцарские традиции». Вечером после допроса Лохузена в камеру Кейтеля зашел Джилберт и застал его в сильном расстройстве. «Это дело Жаро», — промочит Кейтель. «Конечно, я знал, что оно всплывет. Но что я могу по этому поводу сказать? Я не сомневался, что вся эта история вызовет и у вас, доктор, большие сомнения, как у благородного человека-офицера. и Да, эта история очень затрагивает мою честь». Я могу спорить против обвинения в агрессии, могу сослаться на то, что в данном случае лишь исполнял свой долг, так сказать, исполнял приказ, но эта история с попыткой убийства, не знаю, как я в нее попал. А на следующий день Кейтель впервые столкнулся с открытым осуждением его действий соседями по скамье подсудимых. Опустил стол командования, за которым в течение многих месяцев вместе с Кейтелем сидел Геринг, Йодль, Редер, Денниц. Никому из них раньше и в голову не приходило подвергать остракизму друг друга, если в суде выяснялось, что один повинен в уничтожении нескольких миллионов людей в концлагерях – Геринг, другой – в потоплении пассажирских судов в море – Дениц, третий – в отдаче приказа о четвертовании пленных партизан – Йодель. Лишь только после того, как стала известна роль Кейтеля в подготовке убийства французский генерал Жерой Вейгена, все отвернулись от него. Джильберт осторожно завел разговор об этом с Йоделем. «Есть вещи, которые несовместимы с честью офицера», — сказал Юдаль. «Как, например, убийство», — подсказал Джилберт. Юдаль некоторое время молчал, затем тихо ответил. «Конечно, это несовместимость с честью офицера. Кейтель мне рассказывал, что Жеро находился под наблюдением. Но ни слова об убийстве. Знаете, такие вещи в военной истории случались. Однако я бы никогда не подумал, что один из наших собственных генералов...» Не закончив фразу, Юдаль опускает глаза. «Я замечаю, — продолжает Джилберт, — что вы больше не сидите за столом командования». Ах, вы это заметили, доктор? — оживляется Йодель. «Да, это так, но я не хочу бить лежачего, особенно после того, как мы сели в одну лодку». «Нет необходимости придавать серьезные значения этим словам Йоделя». На каком основании он вдруг решил удивляться тому, что один из генералов вермахта мог быть замешан в грязной истории с Жиро? Как будто все прочие многочисленные провокации Кейтеля и самого Йоделя против целых народов, в результате чего погибли миллионы людей, были в большей мере совместимы с пресловутой офицерской честью. Важнее другое. Хотя Кейтель и Йодель сели в одну лодку, положение их к моменту завершения судебного разбирательства было различно. Кейтель во многом признался – а признаваясь, тупо ссылался на приказ. Но и в тех случаях, когда он отрицал свою вину, поразительная наивность его аргументации лишь убеждала всех в виновности Кейтеля. Йодаль повел себя умнее. Он оказался изощреннее, изворотливее Кейтеля.